ложка. В 11:00 приоткрылась дверь на веранду, и вошла Надежда Сергеевна. Хотела сыну ласковое слово шепнуть, а он и головы не повернул. Подошла на цыпочках. Спит её работник, а в руке зажата зелёная деталь с бугарками. Надежда Сергеевна вернулась в комнату, сказала Сомову: "Ты есть волшебник. Что с Димкой-то сделал?" "Хорошо он у тебя, да, Надюша, отличный у нас с тобой сын". А Димка таких хороших слов о себе и не слышал, спал. Утром проснулся от боли, что-то в бок колет. Пощупал рукой и улыбнулся. Ещё бы, крокодиловы шипы в рёбра упёрлись. Снова всё на свете проспал. Мамы и дяди Володи нет, Алёна хотя и дома, но встала видна давно. Почти все свои цветы успела полить. Дим оснял, простоня сложил раскладушку и выдвинул тяжеленный ящик с инструментам. В тот день он обточил ещё пять заготовок. Димка ещё бы помохал напелникам, да расторапал палец. Небольшую ранку Алёна смазала йодом, а потом выжила нацарапину жёлтую каплю клея из тюбика и размазала аккуратно. Пусть засохнет, а руку повыше подними. К приходу мамы Сомова ранка совсем перестала болеть. Дядя Володя осмотрел царапину и сказал: "С техникой безопасности плоховато знаком". Если бы всё у нас на заводе так работали, программу неским было бы выполнять. Конечно, согласился Димка. Я осенью 3 месяца с чёрным ногтем ходил, гвоздь молотком забивал. Видишь, усмехнулся Сомов. И молотком раз ударил и 3 месяца. А у нас 5000 человек на заводе, и каждый день у станков с инструментом. А вы чего там делаете на заводе? спросил Димка. Как и везде, работаем. И чего работаете, железки точите? Нет, Дима, там дела посерьёзней. Вот скажи, большая наша страна. Ещё бы, самая большая. И что всего нужней для такой большой страны? Вот ты и простой вопрос, а не ответишь сразу, что нужней? Мам, спросила мать у Димка. А ты знаешь, что самое важное для нашей страны? Что? Мама обозначила тонкую морщинку на лбу. По-моему, хорошее настроение. Согласен, Наденька, улыбнулся Сомов. Но хорошие, надёжные дороги для большой страны очень и очень нужны. Да, и я так считаю, с готовностью кивнула Надежда Сергеевна. Бельгия, например, продолжал Владимир Иванович. А Люксембург ей не говорю, такую страну пешком за неделю обойдёшь, а у нас и года не хватит, сказал Димка. Боюсь, и всей жизни не хватит. Понимаешь, теперь как нужно хорошее, современные дороги. Вот наш завод егопускает некоторые машины для строительства дорог. А ты говоришь, железки. Я ведь не знал, сконфузился Димка. За ужином снова зашёл разговор о технике, о машинах. Взглянув на притихшего Димку, сумов пододвинул к нему ложку и спросил: "Ну, а как вот эта вещь сделана? Ты себе представляешь?" Димка взял ложку и с чрезвычайной внимательностью, будто никогда раньше такой вещи в руках не держал, исследовал её. "Берут железо, серьёзным видом начал он. Обрезают вот так, потом ручку делают, потом вырезают в чём-то углубление". Заметив, что дядя Володя с трудом сдерживает смех, Димка замолчал, поморгал глазами и растерянно спросил: "А что, не так?" "Володя", сказала Надежда Сергеевна. Напросто улыбаешься. К сожалению, я и на этот счёт имею довольно смутное представление. Папа, я тоже не знаю, строго сказала Алёна. Милые вы мои, улыбнувшись, проговорил Сомов. Придётся устроить для вас экскурсию хотя бы на наш завод. А этот с детства знакомый вам предмет, поднял он ложку. Изготавливается одним ударом штампа. А штампы самого разного назначения изготавливаются в нашем инструментальном цехе. Что ж, сказала Надежда Сергеевна, охотно принимаю предложение. Мне как газетчику вообще-то непростительно не знать этого. Как-нибудь в окраин время исходим. После ужина Димка сказал дяде Володе, что хочет ещё немного поработать и показал детали, которые сделал днём. Сомов осмотрел их, похвалил. Дядя Володя, сказал он Димке, А мне на завод с вами можно? Ну, это не проблема, было бы желание. Дед Володя, а завтра? Что, прямо завтра и хочешь? Только ведь вставать надо рано. Я встану, обрадовался Димка.